Глава 11. Империя Оствер, Грас анха 6 февраля 1408 года. Окс-кадавер, разменявший вторую сотню лет, вампир, смотрел в грубо сработанное зеркало и не видел собственного отражения. Одежда есть, а головы, тела, рук и ног нет. В этом не было ничего странного. Общий известный факт, что вампиры в зеркалах не отражаются. Но это касалось далеко не всех кровососов. На определенной стадии развития особо сильные вампиры сами по себе избавлялись от такого эффекта, и никто не знал, в чем причина. И когда Кадаверу казалось, что уровень его знаний и умений вырос, что он уже перешагнул на более высокий уровень, Окс всегда вставал перед зеркалом и надеялся увидеть в нем хотя бы контуры тела и лица. Очередной провал опыта с зеркалом Кадавера ничуть не расстроил. Слишком мало времени, по меркам королей ночи, прошло с тех пор, как он стал вампиром, и его сила, по сравнению с настоящими древними, была невелика. Но сегодняшняя ночь должна многое изменить, и Окс надеялся, что именно ему улыбнется удача, и он станет первым, кто выпьет кровь императора Остеров а кровь венценосной особы, которая имеет благословение богов и не разбавлена простолединами, наверняка обеспечит ему рывок на следующий уровень. Взгляд вампира скользнул по просторному винному подвалу, который стал временным убежищем для кровососов из отряда ассирских диверсантов. Он на мгновение замирал на лицах сородичей и двигался дальше». А в голове Кадавера мелькали мысли с краткими характеристиками на своих подельников. Лойк Ту Крир, 197 лет, красивый бледный аристократ с точенными чертами лица, длинноволосый блондин в темно-красном камзоле с фамильными гербами на рукавах. Происходит из старого рода Крир, который служит кровавым богам и добывает для них живительную силу через охоту на людей. Для него выпить человека нетрудно, но делает он это не ради кормежки, а совершая жертвоприношение. Себе оставляет малую долю отживительных сил жертвы, а большую часть отправляет Богу. Зачем он решил принять участие в охоте на императора Остверов? Подобные вопросы вампиры один другому не задавали, ибо это не принято. Однако у Кадавера имелась догадка, что семья Крир чем-то очень сильно обязана демону Клорху, который поглотил короля Ассиров Унича Первого и занял его престол. Гурберт Стихор. 241 год. Русоволосый здоровяк с избыточным весом в легкой кожаной броне, которая едва сходилась на его тучном теле. Как и Кадовер, он происходил из независимых вампиров, то есть стал бессмертным кровососом не по благословению какого-то бога, а после укуса древнего, который не признавал над собой ничьей власти. Некогда Гурберт был бароном. За обещание бессмертия отдал своих подданных вампиру герцогу Киттеро и долгое время находился в его свите. Разумеется, до тех пор, пока не смог порвать свою связь с древним и не сбежал. Он обычный вампир, быстрый и опытный, хитрый и ловкий. Но по-настоящему сильно встал относительно недавно. Несколько лет назад, когда герцог Киттеро, который прожил полторы тысячи лет и вот-вот мог стать полноценным демоном, погиб. Часть его опыта и силы каким-то образом передалась Гурберту. И среди вампиров отряда диверсантов он был, наверное, самым могучим. А войти в ударную группу диверсантов он согласился по той же самой причине, что и кадавер. Горберт собирался испить крови Марка Анха и стать еще более могучим. Поэтому Окс рассматривал его как своего основного конкурента. Гизайя, 217 лет коротко стриженная под мальчика, низкорослая скуластая брюнетка в темном плаще. Фамилии нет, зато есть прозвище. Кровавая сука, змея, предательница, трехликая и неугомонная. В отличие от остальных вампиров, Гизая стала вампиром самостоятельно. В бытность свою человеком она считалась лучшей охотницей на нежить королевства Цегет и, чувствуя приближение старости, поняла, что никому не нужна. Охранная структура, которая зарабатывала на ее умении уничтожать вампиров, оживших мертвецов и злокозненных духов, отказалась от Гизаи. Женщину-охотницу, умелую воительницу и чародейку просто выбросили на помойку, словно отработанный материал. И ее это настолько разозлило, что Гизайя отловила древнего вампира, кого именно никто не знал, и заставила его обратить себя. Ну, а затем она пустилась во все тяжкие, убивала охотников и простых людей, а иногда и вампиров. Поэтому ее, конечно же, не любили. Хотя правильнее будет сказать «ненавидели лютой ненавистью». Но поймать Гизаю и как-то наказать за два века никто так и не сумел ни люди, ни вампиры. А когда власть в Ассире захватил демон, она появилась при его королевском дворе и стала штатным палачом, охотником за непокорными и верной стражницей. Для нее поход к оссирам очередное приключение, которое скрасит ее унылое бытие, и не более того. Ну, и последний вампир сводного отряда, пятый уродливый карлик Бигмурча Сахрат. 223 года. Его ради смеха обратил древний вампир Хольстон. Кстати, кровный отец Кадавера. Сделано это было, когда древний перепил сдобренный наркотиками крови. А когда Хольстон пришел в себя и здраво оценил ситуацию, считая, что цирковой карлик, даже будучи вампиром, не выживет, он его прогнал. Вот только Бигмурчи не погиб. Его не смогли настигнуть охотники за вампирами и жрецы. Он уцелел, окреп и в один самый обычный день полсотни лет назад подкараулил Холстена, подставил ему жертву, спорченной кровью и убил. А когда свита древнего хотела порвать уродца на куски, на пути собратьев встал Кадовер. Он объяснил им, что карлик имел право на месть, а Хольстона уже не вернуть, и вместо того, чтобы горевать, надо радоваться. Наконец-то свитские древнего вампира получили полную свободу и могут поступать, как им заблагорассудится. И хотя Бекмурча не поблагодарил кадавера за спасение, Окс был уверен, что карлик ничего не позабыл и еще сможет ему пригодиться. А в опасный рейд он отправился после посулов Клорха поделиться знаниями о трансформации своего уродливого тельца, которое можно сделать прекрасным и крепким. Каждый вампир имел в предстоящей операции свое особое назначение. Одни прикрывают и усиливают отряд прорыва, а другие отвлекают противника ложными нападениями и поджогами. Но в конце операции, на завершающей фазе, все встретятся в одном месте, возле покоев императора Марка Анха. И дальше кому повезет. Кто первым ухватит императора, тот его кровь и выпьет. «Тревога!» — прерывая покой кровососов, в подвал заглянул один из ассирских диверсантов. Острые окружают! К бою!» Окс-кадавер сориентировался раньше других вампиров и, мысленно активировав артефакт подавления солнечного света, покинул подвал и оказался в жилых помещениях постоялого двора дядюшка Григор. Наверху царила суета. Рядовые сиры Рот и Кровосток быстро вооружались и выбегали во внутренний двор, а офицеры и чародеи, собравшись в круг, решали, что делать дальше. Вампир подскочил к офицерам и прислушался к их разговору. «Нас предали», — заявил командир роты полковник Байс «Но мы покажем Остверам, кто такие кровостоки. Сейчас пойдем на прорыв, пробиваем кольцо окружения и выходим в город, убиваем всех, кого встретим на пути и поджигаем дома». А кто нас предал?» — прерывая командира, воскликнул один из штатных армейских магов. «Наверное, это те, кто обещал обеспечить нам проход во дворец императора?» «Неважно!» — полковник Сканье заставил чародея заткнуться. «Сейчас некогда гадать. Лучше подумай, чем будешь Остверов убивать. Против нас не какие-то городские стражники и не солдаты пехотного полка. Это офицерская гвардия!» Люди не обращали на вампира никакого внимания и не пытались отдавать ему приказы. Все равно это бесполезно. Кровососы, особенно такие, как кадавер, которые пережили первый век, всегда думают только о себе. Они индивидуалисты и с трудом переносят подчинение более сильным вампирам. А люди? Что люди? Это всего лишь пища. Поэтому вампиры, не только Окс, а вся группа при срыве плана проникновения в императорский дворец, оказались предоставлены сами себе. «Видимо, добраться до еремной вены императора Остверов в ближайшее время не получится», — подумал Окс, и моментально определился со своими дальнейшими намерениями. «Придется спасаться самостоятельно». кадовер поднялся на второй этаж и посмотрел в окно. Площадь перед постоялым двором была забита воинами в черных, синих и красных плащах. Небольшие группы гвардейцев уже подступали к ограде, а за их спинами вампир разглядел отряд чародеев. Причем имперцев становилось все больше. Они подходили с разных сторон, и пробиться через них, по мнению Окса, было нереально». Ночью он бы обязательно попытался проскользнуть через толпу врагов, а днем даже ассирский амулет подавления света не поможет. «Что делать?» — сам себе под нос прошептал вампир и подумал, что лучший вариант — на некоторое время затаиться в подвале и выскочить из него в самый разгар битвы между остерами и осирами В этот момент во двор постояло во двора, где осиры сбивались в единый строй и готовились к прорыву полетели магические гранаты. дорогостоящие одноразовые артефакты на поле боя использовались довольно редко, слишком накладно и далеко не всем по карману. Но речь шла о гвардии императора, и остреры боеприпасов не жалели. Они обрушили на врагов даже не десятки, а сотни магических гранат. И когда они начали взрываться, позабыв про гордость и спесь, Окс-кадавер упал на пол и прикрыл голову руками. Оконная рама вылетела вместе со стеклом, разбилась на мелкие части, и они разлетелись по комнате. Постоялый двор, крепкое каменное строение, которое простояло десятки лет и могло простоять еще сотню, вздрогнуло, и по стенам пошли трещины. Со двора пахнуло гарью, кровью, человеческим дерьмом и палеными волосами. Это были запахи смерти, так хорошо знакомые кадаверу, и на мгновение ему стало страшно. Он понял, что сегодня может умереть, его существование будет прервано, и не мертвое тело развеется прахом. А, -а, а! В отчаянии прохрипел вампир и подобно удаву извиваясь пополз к лестнице и по ней скатился вниз. На первом этаже было пусто, ни ассиров, ни вампиров, ни обслуживающего персонала. Деревянная обшивка внутри постоялого двора тлела и вот-вот должна была загореться. Сквозь выбитый ударной волной дверной проем Окс посмотрел во двор и обнаружил двух вампиров. Лойк-Тукир и Гизайя, прячась в дыму, крались вдоль поваленной ограды и пытались скрыться. Рядом с ними находились немногие уцелевшие ассиры, в основном офицеры и один из магов. Они были контужены и мало что соображали. Осиры, покачиваясь из стороны в сторону, стояли на заваленном трупами и обломками дворе, ждали остверов и готовились умереть. А остреры тем временем не замедлили появиться. Из дыма вышли воины с обнаженными клинками и арбалетами. Они шли бок о бок и практически сразу заметили вампиров. После чего в кровососов полетели гранаты и арбалетные болты, а с улицы — молнии и огнешары имперских чародеев, которые продолжали прятаться за войнами. Крир и Гизая попытались отступить. Они двигались быстро, гораздо быстрее обычных людей. Но их противниками оказалась элита остверов гвардейские офицеры, которые заранее приняли магические зелья убыстрения реакции и силы. Поэтому вампиров не пропустили. Их встретили клинками, моментально окружили и стали рубить на части. вер слышал яростный рев Крира и злобный предсмертный хохот Гизаи. Однако помогать им он не собирался и побежал обратно, к подвалу, где его ожидал неприятный сюрприз. Люк был закрыт изнутри. Кто-то уже спрятался в подземелье и впускать Окса не собирался. Наконец, постоялый двор загорелся. Жадное пламя стало пожирать первый этаж. Огонь стремительно приближался к кадаверу и отрезал ему путь наружу. Ради спасения следовало что-то сделать, и Окс, ударив кулаками в люк, завопил. «Сахрат, это я! Открой!» Надежда, что карлик услышит кадавера, была мизерная, но, как ни странно, люк отодвинулся в сторону, и Окс разглядел внизу не карлика, а стихора. Окс шмыгнул вниз. Люк за ним закрылся, и Кадовер, оглядевшись, обнаружил карлика. Сахрат лежал возле винных бочек, которые прикрывали стену, и его шея была сломана. — Это ты его? — Окс посмотрел на стихора. Да. Гурберт усмехнулся. «А за что?» «Он в одиночку сбежать хотел. Хитрый крысеныш. Знал, что из подвала есть выход в подземелье, и никому не сказал. Я его подловил и прикончил». «А меня зачем впустил?» «Вдвоем бежать веселее», — стихор указал на дальнюю бочку. «Пойдем, пока нас здесь не привалило». Вампиры подошли к бочке, за которой находился темный узкий лаз, и один за другим поползли в подземелье. Вскоре, оказавшись в каменной штольне, они смогли подняться во весь рост и побежали. Вампиры не знали схемы подземелья и куда они их выведут. Просто два беглеца чувствовали еле заметное дуновение свежего воздуха и мчались к спасительному выходу. Однако убежали они недалеко. В узком коридоре дорогу им перекрыли остеры, с виду самые обычные войны без магической поддержки. Отступать нельзя, только вперед, и кровососы попытались атаковать людей. Стихор метнул в противников облако праха, одно из любимых заклятий ныне покойного герцога Китеро, а кадавер использовал туман слепоты. Построенные на магии крови, которые присущи истинным вампирам, надежные заклятия должны были пробить кровососом дорогу. Вот только не пробили. Яркий свет, который был сродни солнечному, вспыхнул в рядах остверов и рассеял не до конца сформированное заклятия. А затем один из имперцев, совсем еще юнец, выскочив навстречу вампирам, без сомнений и колебаний, ударил стихора черным клинком и рассек его тело пополам. Гурберт погиб моментально, а Окс снова попытался сбежать и не поверил тому, что происходило дальше. Человек оказался быстрее вампира. Он смог настичь бегущего кровососа и на ходу, легко и непринужденно, что говорило о хорошей выучке и большой практике, метнул в беглеца силовую плеть, которая сбила его с ног и спеленала. «Трори!» К неимоверно быстрому имперцу подбежали войны. «Да бей кровососа!» «Нет!» — юноша покачал головой. «Уркварту нужен язык! Вампир подойдет!» «Еще не все потеряно!» — промелькнула в голове вампира мысль, а затем юноша ударил его по голове сапогом, после чего кровосос потерял сознание и правый нижний клык.